Карта праздников. Вместо послесловия. В понедельник зашла М. Давно хотелось с ней познакомиться, задать вопросы. А то все слухи и пересказы. Сначала было неловко спрашивать, а потом понеслась. В общем, она из интересных мест. Единственный доход страны, по ее словам, составляет письма счастья люди сидят в интернет кафе и днями строчат письма типа я наследный принц мой адвокат посоветовал связаться с вами ну и разводят жителей сша и канады на какие то суммы бывает и европейцев но реже в ее родной деревне довольно часто по утрам менты и пожарные снимают с крыш женщин это колдуньи они ночью превращаются в птиц вылетают а потом не успевают залететь обратно приземляются на крышах принимают свой прежний облик сразу представил начало фильма провинциальный город Раннее утро, крыша хрущевки. Сидит и дрогнет женщина, озирается по сторонам. Как туда попало? А вот так и попала. Там и молодые, и пожилые женщины на крышах по утрам. Но молодые могли просто залезть по приколу. А пожилые как туда забрались и зачем? У них происходит постоянное противостояние колдунов и целителей. Целая война. Годы и десятилетия. Колдуны всех достали. Порой в маленьких городах собираются толпы, отыскивают колдунов и заставляют снимать свои проклятия. Она показала видео, как это происходит. Прямо на телефоне. Толпа крепких чуваков притащила странную женщину и заставила раскапывать яму. Та судорожно копает, они вокруг стоят и смотрят. Это длится долго. Эм сказала, что сейчас она достанет нечто, передаст им, после чего сразу же умрет. Но это нечто невидимо. И точно она докопала, взяла рукой воздух и после этого сразу рухнула без сознания. Колдунам нельзя возвращать эту штуку. Они сразу же умирают. Колдунам нельзя ничего давать в руки. Она рассказывала все это несколько часов. Потом показала еще одно видео. В деревне колдун убил жителя. И как этот житель смог ему отомстить? Единственный шанс был во время похорон. Он им воспользовался. Шла похоронная церемония, люди несли гроб. Внезапно этот гроб начал вилять, чуть ли не танцевать, и несущим пришлось подстраиваться, чтобы он не свалился. Гроб побежал к дому колдуна. Колдун увидел в окно, что начинается что-то лютое, выбежал из дома, чтобы скрыться, но гроб успел его придавить. Так отомстил. И реально на видео все это показано. Потом М спросила. «А как у вас?» «Как у нас?» «Явно не так. В качестве ответа могу представить этот сборник. У нас так. Этот сборник называется «Праздники». Праздники всегда были для меня чем-то непонятным и напряженным. Как их отмечать? Чувствовалась некая ответственность. Сегодня день не такой, как вчера и завтра. Сегодня праздник, его надо отметить. Сбивается привычный жизненный ритм. Ты просыпаешься и осознаешь, что нужно прожить этот день как-то по-другому. И это не из-за общего изменения жизни, а из-за странной принятости. Конечно же, праздники — многозначная метафора, но они же возникают в тексте и как время действия. Новый год, Пасха, выходные, день рождения. Пару раз Новый год появляется не на стыке декабря и января, а когда чувствуется персонажу. Как нарисовать карту праздников? Недавно я увидел сон, в котором рассказывалось о прозрачности текста. Текст там виделся как емкость, заполненная знаками. Туда помещалась нить. Она велась сквозь знаковые сгущения, во что-то упиралась, пролезала дальше, путалась. И возможность прохождения нити через эти заросли воспринималась как прозрачность текста. Проснулся с ощущением, что любой текст можно рассматривать через призму прозрачности. Но что это такое, ведь непонятно. Многие вещи, которые мы видим во снах или выбросах в слои, при возвращении сюда, кажутся нелепыми. Через прозрачность можно посмотреть и на этот сборник. К примеру, все слоистости и зыбкости сделать темными и непрозрачными. Те места, в которых излагаются явления «не здесь» — затемнить. При таком взгляде зоопарк оказывается почти полностью прозрачным. Внутри текста есть фрагменты человека, выходящего на дорогу в лесу и глядящего на себя же со стороны. Вот он темноватый. А все остальное, как родниковая вода. В тексте наследия есть множество затмений: все выбросы в иное, даже страх перед культурой. Для рисования карты мало оттенков. Нужно найти еще режимы и точки зрения. К примеру, можно слушать музыку. Музыка, слышимая героями праздников, делится на две очевидные части: это случайно звучащие из внешнего мира, из магнитофона, на дискотеке, в машине и нечто похожее на слуховые галлюцинации. Порой эти два типа звучаний сливаются. Становится неясно, звучит музыка внутри или вовне. В некоторых фрагментах музыка присутствует при переходе из мира реального ожидания в слои. И так для рисования карты уже кое-что есть. А именно прозрачность и музыка. Представьте, что все городские персонажи праздников живут в соседних домах. И деревенские тоже. Есть одна деревня. В ней живут герои наследия, востока, оленя. Они знают друг друга или нет. Пьеро в конце коридора и Дима из праздников вообще одна и та же личность. Дима из Нового моря ездит на тех же электричках, что и герой навещающий отчима в психбольнице. Они часто сталкиваются взглядом, а может и здороваются. А повторяющиеся паттерны намекают на одновременность происходящего. Ночью в комнате появляется рыба. Это же и ночью в комнате соседней квартиры появляется человек на кровати с просьбой сходить на железнодорожную станцию или отвезти лошадь на водопой. Под музыку доносящиеся из телевизора, два разных человека выходят из своих домов и оказываются в лесу. Один встречает поющего оленя, другой бродит по лесной церкви. Все это происходит в одно и то же время. Перед двумя персонажами проматываются диафильмы. Они вжимаются головой в землю, кто-то нависает над ними и монотонно прокручивает пленку, держа ее перед их глазами. Человек выходит из своего подъезда, чтобы отправиться в дальнее путешествие на восток и встречает бегающих нелепых людей, размахивающих руками крыльями. Они поют на ангельском языке. Это же пение слышится в разрушенном кладбищенском храме. Во дворе дома дети играют в панихиду, ходят вокруг песочного человека, а наследник колдуна отпевает его на кладбище. Осень это или лето, неважно. Если это единый небольшой мир, то музыка мерцающего бара доносится почти до всех персонажей. Двое наблюдают за бабкой поймавший призраков в целлофановый пакет, а мимо них проходят другие двое. Они идут, чтобы подкараулить приплывающую в квартиру рыбу. Передача о деревне, прогноз погоды и мультфильм «Серебряная копытца» также идут одновременно, по разным каналам. Сосед сидит и переключает каналы, догадываясь, что именно в эту минуту происходит нечто значимое. А странная музыка доносится из квартиры, стены которой расписаны именами ангелов. При таком взгляде весь представленный сборник оказывается сценарием странного сказочного фильма. Но если его кто-то и снимет, то лишь фрагментами. Во всю эту нервную и живущую надеждой реальности запустится наблюдатель. Что он разглядит, то и запишется на кинопленку. Карта праздников — раскадровка этого фильма, визуализация, описание локаций, ракурсов, планов, крупностей, а также выворачивание паттернов. Ее должен был нарисовать кто-то другой. А я мог лишь намекнуть, как это проще сделать. И ее составили мои друзья Дани и Катя. Итак, все происходит в небольшом городке и в отдаленном селе. Есть три квартиры в пятиэтажном доме, где живут герои, на втором, четвертом и пятом этажах. Вокруг кольцом смыкается болотистый лес. От него исходит ночное пение. Оно же звучание заведенных бокалов. Есть еще постоянно звучащая страшная симфония. Она тоже прилетает из леса, но из другого его слоя. Обычная же музыка доносится из мерцающего бара. Есть несколько дорог к цыганским поселениям, а также кладбище — железная дорога. На кладбище часто забегают лисы. Среди зарослей, уже ближе к северу, есть пустыри, как проплешины. На них сидят бабки, лепящие хохотуннов. Чуть восточнее от них обитают дикие олени. Главный герой перемещается по одним и тем же местам. Их же видят и во снах. На кухню его квартиры иногда приходит женщина с темным лицом, у нее рот вниз. Она сидит и пугающе смотрит. Герой провожает ее взглядом с балкона и немного гордится тем, что к нему заходят такие гости. Еще у него есть любовь. Она красива, легка и радостна. Мягко двигается в разноцветных лучах. Все пространство ритуализировано. Почти нет пустых действий. Движения и действия зачастую влекут за собой что-то большое и важное. Пусть и неосознаваемое. На севере свобода, на востоке удовольствие. И, конечно же, если рисовать эту карту, надо ставить восток наверху, север слева, юг справа. А вместе с восточным ветром приходит тихая благодать. Она рассеивается, как пыльца, и наполняет жителей мира праздников ощущением присутствия иного. Заборов в местах праздников почти нет. Они есть вокруг зоопарка, цыганских поселений. Одних и тех же в праздниках, чужой одежде и новом море, но там забор связан с подглядыванием. По всему пространству можно свободно перемещаться. Заходить в подъезды, квартиры, общаться с персонажами. Также можно проходить дома насквозь, пролетать через них, как делают призраки. По освещению. Тлеющее солнце. За вечерний свет. Все лампы и фонари давно перегорели, и свет исходит непонятно откуда. Также и по фоновым шумам. Там может быть звук догорающего мира, засыпающего пожара. Когда фильм будет снят, возникнет неловкость при определении жанра. Драма. «Сумеречная мелодрама». Возможно, музыкальная драма с музыкой галлюцинаций, разливаемой по слуху. В завершении хочу рассказать одну вещь. Долго думал, стоит ли ее рассказывать, и показалось в итоге, что да, стоит. Она тоже о празднике, о Новом годе. Это был конец 80-х. Мы готовились встречать Новый год. Мама и бабушка собирали стол. Салатики, клюквенный морс, варили картошку, еще что-то запекали в духовке. У окна стояла, блестела чуть покосившаяся елка, привязанная к подоконнику, ну, как обычно. Арсений сидел у телевизора. Смотрел то ли с легким паром, то ли что-то похожее. Когда разложили стол, скатерть, тарелки, кастрюли, я сказал, что начинается представление. Выключил свет, зажег бенгальские огни, покрутил ими. Мама с бабушкой воскликнули «Как красиво!», а Арсений поморщился. Затем случилось что-то очень странное. Я часто вспоминаю об этом и не могу понять, как так вышло. А теперь рассказываю вам. Мама взяла четыре свечи и распределила, кому какая принадлежит. Это твоя, это твоя, это твоя, а это моя. Нас четверо и свечи четыре. Затем зажгла их и поставила на елку. Там были такие маленькие подставочки для свеч. Они цеплялись за ветки. И наши четыре свечи стали гореть, стоя на одной ветке редком. Мы уставились на эти свечи. Замерли. Как загипнотизированные. Просидели молча несколько минут. Потом вернулись к празднованию. По телевизору объявили Новый год. Мы поздравили друг друга. Я с балкона выстрелил хлопушкой. Первой погасла свеча Арсения. Причем довольно быстро. Он еще спросил. «А чья это погасла?» «А твоя». «Ясно. Ну ладно». Остались гореть три свечи. Затем две из них начали дрожать. Погасла сначала мамина свеча, а потом бабушкина. Моя же осталась гореть еще довольно долго. Арсений даже усмехнулся, отметил, что чего-то она долго не гаснет. А когда и она потухла, мама подошла и, улыбаясь, сказала, «Вот такое я сегодня загадала». Если бы писал рассказ, в этом месте было бы что-то вроде «Так я попал в лес». Вокруг гигантские ели, на них свечи, где-то горят, а где-то уже потухли, и повсюду пение, ангельский хор и нежный холод. Но это не рассказ, а странный эпизод из моей жизни. Да, еще кое-что надо сказать. Некоторые тексты из сборника уже ставились в театре, причем в разных городах. В Москве, в Питере, в Сарове. Интересен случай рассказа «Восток». Его ставили в одной из столичных психиатрических больниц. Репетиции проходили по ночам. Мы проходили мимо охраны, говорили, что идем в актовый зал, что главврач разрешил. Заходили, смотрели на портреты великих психиатров прошлого на стенах, а они бросали свои неподвижные взгляды на нас и дивились. К слову, спектакль так и не вышел. Больничная жизнь его поглотила. Ничего, может быть, вы поставите этот спектакль в лучшем виде, в подвальном театре или на большой сцене. Без разницы. Издательство индивидуум представляет Роман Михайлов Праздники Читал Вася Михайлов, Музыка Иван Прокофьев i Blue Dot Sessions.